Мне думается, что из всего глупейшего, раздражающего вздора, которым забивают нам голову, едва ли не самое гнусное, это мошенничество, обычно называемое предсказанием погоды. На сегодняшний день нам обещают точнёхонько то, что происходило вчера или позавчера, и прямо противоположное тому, что произойдёт сегодня. Помню, как однажды осенью, Мой отдых был совершенно загублен тем, что мы верили предсказаниям погоды, которые печатались в местной газете. «Сегодня ожидаются проходящие ливни и грозы», было написано там в понедельник, и мы отложили пикник и целый день сидели дома в ожидании дождя. А под окнами, на линейках и в пролетках катили развеселые компании. Солнце жарило вовсю, и на небе не было ни облачка. «Ну-ну, поглядим, в каком-то виде они вернутся», — говорили мы, глядя на них из окна. И мы, посмеиваясь при мысли о том, как они промокнут, отошли от окна, растопили камины, занялись чтением и приведением в порядок коллекции водорослей и раковин. В полдень солнце залило всю комнату, жара стала удручающей, и мы недоумевали, когда же разразятся эти проходящие ливни и грозы. — Погодите, все начнется после полудня, — говорили мы друг другу. — Ну и промокнут же эти гуляки, вот будет потеха. В час заглянула хозяйка и спросила, не собираемся ли мы прогуляться. Такой чудесный день. — Ну нет, — ответили мы, многозначительно посмеиваясь, — мы гулять не собираемся. Мы вовсе не желаем промокнуть, покорно благодарим. И когда день уже клонился к вечеру, а дождя все еще не было, мы продолжали подбадривать себя тем, что он хлынет внезапно как раз в тот самый момент, когда гуляющие уже отправятся в обратный путь, и таким образом им негде будет спрятаться, и они вымокнут до нитки. Но день прошел, а с небосвода не упала ни единой капли, и за ясным днем последовала такая же ясная ночь. На следующее утро мы прочли, что ожидается жаркий день, устойчивая ясная погода, и мы надели легкие светлые костюмы и отправились на прогулку. А через полчаса пошел дождь, и откуда ни возьмись, начал дуть пронизывающий ветер, и дождь с ветром усердствовали весь день без передышки, и мы вернулись насквозь продрогшие и простуженные, и легли спать.